Когда был до войны журналистом, не замечал этого за людьми? И, не дождавшись ответа, спросил у Сенцова то, о чем уже не раз думал. «Что, если, закончив операцию, подберем на твое место другого, а тебя на старую стезю в нашу армейскую газету?» «Не хотел бы этого, товарищ командующий», — сказал Сенцов. «Остаюсь при своей прежней просьбе в строй». А почему не в газету? Войне уже конец виден, а при демобилизации, глядя правде в глаза, навряд ли со своей рукой в кадрах задержишься. Как и многим другим предстоит возвращаться к довоенному делу, раньше или позже. Вместе со всеми согласен, товарищ командующий, а раньше всех нет желания. — Нет так нет. А до войны, наверное, думал, что так всю жизнь и будешь в газете сидеть, статьи печатать. — Не совсем так, товарищ командующий. До войны ждали войны. На всю жизнь вперед не думали. — Тоже положим верно, — кивнул Серпилин. И вдруг сказал о себе. — А я вот никогда ничего не писал так, чтобы потом напечатали. — Только курс лекций по тактике в свое время размножили на этом «как» его. Он забыл слово и искал помощи Усенцова. На ротаторе? Да. Не знаю, где это теперь. А может, к лучшему, если пропало. После войны над многим из того, что до нее писалось, только головой качать будешь. Ты смотри, какой день сегодня. День действительно после полудня выдался на редкость. Солнце, даже клонясь к закату, светило так, словно этому 16 часов назад начавшемуся дню не будет конца. День был такой невообразимо длинный, и столько в нем всего было, что даже смерть Талызина, которая в другой день продолжала бы казаться только что вот-вот случившейся, отодвинулась далеко назад, И воспоминания о ней столько раз за день были прерваны разными соображениями, приказаниями, докладами, что тоже казались уже давними. Война пошла дальше и с каждым часом все больше заставляла думать о другом, а не о том, завернутом в плач палатку, что было раньше Талызиным. Бойка прямо с порога встретил Серпилина докладом, что мост наведен, а плацдарм за Днепром кирпичников продолжает расширять. Известие самое важное за день. Если же у откровенная радость на лице, а это бывает раз в год по обещанию, значит и он ждал с нетерпением. И чтобы как можно раньше получить это донесение в течение всего дня, как безотказный насос, качал отсюда, сзади, туда, вперед и технику, и людей, и транспорт, и приказы, и напоминания. Мост навел, а техника прошла у него по этому мосту, спросил Серпилин. Об этом не доносил. Свяжись с ним, спроси. Зачем его зря от дела отрывать, Федор Федорович, возразил Бойко, и без того ясно, — Раз навел мост, значит, и технику по нему переправляет. — Тебе ясно, мне ясно, а, может быть, кому-то и не ясно, — сказал Серпилин. — Прикажи, чтоб соединили. И пока соединяли, спросил. — Из штаба фронта много было звонков? — Не дергали, все в норме, — сказал Бойко. — Только последний звонок малоприятный. Переспрашивали, сколько пленных и сколько трофеев за день. Наверное, для итоговой фронтовой сводки. Хотели бы выжить из нас побольше. Недостает для эффекта. Что ответил? Ответил, сколько есть, столько есть. Пленных можем только взять, родить не можем. «Ничего», — сказал Серпилин. «Еще не захлопнули их. Захлопнем, все наши будут». Бойко взял трубку, на проводе был Кирпичников. «Сами будете с ним говорить?» — прикрыв трубку рукой, спросил Бойко. «Сам». На вопрос, что переправлено, Кирпичников ответил. «Два дивизиона тяжелой артиллерии уже на том берегу, а третий на мосту». «Раз так, других вопросов нет», — сказал Серпилин. «Осталось поблагодарить тебя за мост, командира отдельного...» Пантонно-мостового батальона представь к награде сегодня же, а то заберут от нас и не получат должного. Об остальных сами не забудем. Желаю успеха. Серпилин положил трубку, но прежде чем докладывать командующему фронтом, приказал соединить себя с командиром левофлангового корпуса Воронином, у которого сегодня не было. Глава 20. Когда на исходе пятых суток белорусского сражения командующий группой армий Центр генерал-фельдмаршал Буш был снят со своего поста, назначенный вместо него фельдмаршал Модель сразу же вылетел в Бобруйск, в штаб окружённой 9-й немецкой армии, еще надеясь предотвратить катастрофу. По иронии судьбы, ровно за три года до этого, 28 июня 1941 года, тогда еще не фельдмаршал, а генерал-лейтенант Модель, командир 3-й танковой дивизии, прорвав русский фронт, первым ворвался в этот же самый Бобруйск. Теперь, через три года, совершив свой рискованный полет в Бобруйск, И с трудом выбравшись оттуда, Модель вынужден был начать свою деятельность с приказов отступать, оставлять города и любой ценой вырываться из окружения. В наших войсках в это утро, 28 июня, еще не знали ни о замене генерал-фельдмаршала Буша генерал-фельдмаршалом Моделем, Не о первых приказах нового немецкого командующего. Зато знали другое, вполне очевидное, что, прорвав оборону немца, уже пятые сутки идем вперед по 12-15 километров в день, и что немцу приходится плохо. И это чувство, что немцу плохо, постепенно становилось всеобщим сверху донизу. Серпилин, выехавший утром с командного пункта в войска, Не только разделял это чувство, которое у него, как у командующего армии, опиралось, к тому же, на огромное количество разнообразной информации, но и был счастлив им и испытывал прилив уверенности, что и дальше все должно пойти как нельзя лучше. Надо только ни в коем случае не дать немцам оторваться. Это самое важное. Даже важнее, чем то, через сколько именно часов освободим Могилев.